Нечистая совесть. Он заговорил со своими провожатыми. Один из них был первым дворянином короля. Его звали де Мёссен. Это был человек крайне осторожный и тщательно скрывавший, что он протестант. Генрих сказал ему это прямо в лицо. По некоторым безошибочным приметам он умел распознавать ревнителей истинной веры. Принц спросил, смеясь, «Вы что, боитесь парижан? Народ нас, верно, недолюбливает?» «Если бы вопрос шел только о народе, — загадочно ответил Смёссен, — стыдитесь. У первого дворянина-короля должно быть больше гордости». Затем Генрих покинул обоих придворных и ускорил шаг, ибо в глубине парка, содержавшегося в образцовом порядке, заметил самого Карла IX. Тот был один и возился со сворой собак, которые оглушительно лаяли. Генрих окликнул его, но король не слышал, а в это время внимание Генриха привлекло нечто другое. Он стоял под окном той комнаты, из которой только что вышел. И вот перед ним озаренный солнцем фасад во всей своей неправдоподобной прелести, быть может, искушение лукавого, но во всяком случае, если даже наваждение, то чарующее наши чувства. И тут же он понял, что мадам Екатерина отпустила его в слишком уж выгодную для нее минуту, когда он наконец решил, что его мать все-таки не была отравлена. Именно в тот миг, когда он этому поверил, Екатерина отпустила его. Она видела его насквозь с грубой прозорливостью, он же тщетно старался проникнуть в глубины ее непроницаемого взгляда. И тогда юноша охватил страх. В нем опять ожило то первоначальное ощущение, с которым он вошел в комнату наверху, вошел как судья и мститель, убийца. Дважды удержался он и не произнес этого слова, не только из осторожности, как опытный царедворец, но и потому, что старуха действительно внушала ему какое-то дурацкое, слепое доверие. В таких случаях молодость — плохой советчик. По крайней мере, меня она обрекла на полное бессилие. Он быстро отыскал знакомое окно. Нет, он все-таки не ошибся. Лицо тут же снова исчезло, Генрих не успел его рассмотреть. За ним следили, он чувствовал это. Проверяли, осталось ли что-нибудь от его ребячьей доверчивости. Самая малость, мадам Екатерина. Я знаю далеко не все, и даже от чего умерла моя мать, королева, не знаю, наверное». Но я не забуду никогда, что из двух искусств ваших соплеменников, составления ядов и благородного зодчества, вам доступно только первое. Вы — злая фея, если только вы фея. Мне предстоит здесь изведать, что такое ужас, но при этом я должен смеяться. А про своего толстого сына сказала, будто он бешеный». Гедрих снова направился к Карлу IX, но уже гораздо медленнее. Тот все еще не замечал его. Вернее, он отвел свой косящий взгляд и сделал вид, будто занят только собаками. Две собаки подрались, король начал наускивать их друг на друга, и они сцепились еще яростнее. Тогда он крикнул, перекрывая лай и рычание, «Обе надоели! Пусть загрызут друг друга!» После такого приема, еще более глупого, чем неучтивого, Генрих повернулся, чтобы уйти. Тогда Карл бросил свое занятие и пошел за ним на Варра. «Что вам сказала моя мать-королева?» И скосил глаза. А Генрих решил, он, видно, ждал меня здесь внизу с большим нетерпением. Мы говорили все больше о черепах да об убийствах. Было очень весело... Мадам Екатерина мне нравится, впрочем, я ей тоже. Карл вздрогнул, задрожал и пошатнулся. Ради Господа, Наварра, я знать ничего не хочу об убийствах. Совсем недавно два человека из моей личной охраны прикончили здесь друг друга, как вот эти злые собаки. У моей матери-королевы голова всегда набита всякими ужасами. «А она то же самое говорит про вас», — вставил Генрих. У короля Франции словно язык прилип к гортани. Он даже весь как-то съежился. Хотя на него, по выражению его матери, иногда нападало бешенство, страх все же пересиливал ярость. Так случилось и тут. Карл был в белом шелку, и поэтому казалось, что он даже не побледнел, а пожелтел. А у сына умершей Жанны вспыхнуло новое подозрение — совесть Карла явно была нечиста. Этот сын и эта мать, объявлявшие друг другу сумасшедшими раскрытие каких тайн, они опасались. Юноши невольно пришли на память слова друзей. «Вы будете второй жертвой. Соберите ревнителей истинной веры». Конечно, было бы благоразумнее покинуть, пока не поздно, этот разбойничий вертеп. Взять сестру и прочь отсюда вместе с моими всадниками. Однако я не сделаю этого, ведь я для того и приехал ко двору, чтобы познать, что такое страх. И потом сюда идут две девушки, впереди них, словно на поводу, выступают павлины с искрящимся оперением, одна из них Марго, родная дочь отравительницы, Это первая мысль, которая проносится в голове Генриха. Но ее сейчас же нагоняет вторая. «Марго стала красавицей».